Глава шестая. Мир, Хелвет. Подземелье разрушенного города, где-то вблизи лаборатории, некоторое время спустя. «Это что такое было?» — еле придя в себя и кое-как сев, посмотрел на меня крупный лириец. Звали его, как мне сказал глава их отряда, Гутар. «Наш ритуал принятия в клан», — усмехнувшись, ответил я ему, после чего, немного подумав, еще и добавил. «Ты не переживай, вам повезло больше некоторых других». — У вас-то ничего особо сложного, как я понимаю, не было. — Нам еще и повезло, — раздался еще один хриплый голос, но уже самого главы отряда лирийцев. — Ну да, — подтвердил я, посмотрев на него. — Некоторым во время прохождения ритуала бывало еще хуже, чем вам. С вами-то, как я уже и сказал вашему товарищу, наш клановый амулет особой работы не проводил, так, по мелочи. Хотя, я перевел свой взгляд на до сих пор не пришедшую в себя девушку после чего пояснил свое особое внимание к этой молодой лирике. «С ней ему лет принятия в клан закончил работать буквально перед тем, как вы очнулись, так что в ней точно что-то особенное есть. Но узнаем мы об этом лишь когда она очнется, и глава в своем послании поведает ей о том, что же произошло». «Ну да», — прокомментировал мои слова гнас «а это и был главный в отряде лирийцев. Моя сестра очень сильный маг. Только постой», — и он несколько удивленно поглядел на меня. Так ты не шутил, когда говорил о том, что мы получим послание от главы нашего, и это слово он выделил особо, клана во сне? Ну да, подтвердил я, и даже не один раз, после чего указал себе за спину. Там у меня осталось еще кое-что, что я вам отдам, но чуть позже. И я похлопал себя по карманам, откуда вроде как вытащил какие-то побрякушки, даже не знаю как туда попавшие, которые экстренно превратил в наши амулеты для прохождения ритуала принятия в клан. Сейчас их у меня с собой нет, а эти то штуки, я показал на ближайший амулет. Чистая случайность. Я их просто выложить забыл, когда сюда собирались. Чтобы не лгать. Я говорил о самих заготовках, а не о созданных на их основе артефактах. И потому мои слова не вызвали ни у кого подозрений и вопросов. Так что в этом отношении нам с вами можно сказать, крупно повезло. И я поглядел на остальных элерийцев, что постепенно стали приходить в себя. Ну а если вернуться к прошлому вопросу, то наш глава явится к вам как минимум еще дважды. Первый раз поведает о нашем клане и тех преобразованиях, что произошли с вашей магической и физической сутью. Ну а второй раз, когда вы впервые активируете наш малый клановый артефакт. А что тогда было это? Удивленно посмотрел на меня молодой парень, еще один лириец, которого звали Клагат, приподняв амулет на надетый на шею. Это, я слегка усмехнулся, это то, что помогло вам только попасть к нам в клан но к реальным клановым артефактам он имеет весьма опосредованное отношение. А вот реальную ценность, что и составляет силу нашего клана, я вам передам чуть позже. Тем более вам можно будет оставить не только их». Я перевел свой взгляд на девушку, сестру главного среди лирийцев. Риада, к моему большому удивлению, оказалась нереально сильной жрицей. И эта ее особенность проявилась в ней почему-то только после прохождения ритуала, хотя до этого, я более чем уверен, В ней не было вообще никаких жреческих способностей. Но не это меня поразило больше всего. Я вновь осмотрел ее, и потом продолжил наш вроде как прерванный разговор с того момента, как Гнас закончил говорить о своей сестре как о сильной магине. «Нет», — отрицательно помотал я головой, — «дело не в ее магических способностях. Я пару раз видел, как проходили ритуал принятия в клан маги, даже более сильные, чем она. Это я могу сказать вам с уверенностью». Как минимум, один из них уж точно был гораздо сильнее нее. В этом я не сомневаюсь. Гназ как-то подозрительно посмотрел в мою сторону. Но тут я уверен в своих словах. Боги, и я это видел прекрасно, были более сильными магическими сущностями, чем эта девушка или остальные лирийцы, как, впрочем, и элаты. Не все, конечно, но некоторые из них. Например, это точно светлый эльфар Усалдус из Когла, и, возможно, старик-гоблин-гмых из грязных кварталов Парна. Хотя и в этом была еще одна особенность. В большинстве своем селерийцы, и уж точно их более улучшенная версия, кем являлись латы, были не слабее тех же архидемонов или не очень сильных богов. Причем это касалось не только моих знакомых, как старых, так и новых, а практически поголовно все их расы. Ведь не может же быть выборка из десяти случайно встреченных людей полностью ошибочной. Так что тут уж даже особо и сравнивать не приходится. Елаты и лирийцы — очень могущественные существа. Но именно в случае с рядой произошло что-то другое. И только я мысленно произнес эту фразу, до меня наконец дошло, в чем же была особенность той девушки, о которой мы сейчас говорили. Не может быть. Удивленно поглядел я на нее. После чего посмотрел, но уже не на остальных лирийцев, а на того единственного элата, что все еще лежал поблизости. «Искусственно внесенные изменения в метрических параметрах. Они закрепились в ее матрице на том же уровне, что и у Эллад», — сообразил я. «Пандора — это так?» «ВВД оператора верны», — подтвердила моя помощница. «Проведение ритуала перевело 87% измененных параметров в постоянное свойство метрической матрицы объекта». «Так она теперь больше лад чем Лирийка», — мысленно пробормотал я. «Соответствие расе Лирийц — 56%. В соответствии расе ЭЛАД 69% внесла свои корректировки Пандора. «Не понял, мы что, тут получили новую расу лирийцев?» — уточнил я. «Раса лирийц закреплено от 4 до 11% измененных в метрической матрице параметров». Почему-то вместо ответа стала выдавать мне какую-то отчетность Пандора. «Раса ЭЛАД...» Закреплено и переведено в естественную форму структурного состояния от 49 до 62% измененных в метрической матрице параметров. Объект воздействия, тут подсветилось как раз ряда, закреплено и переведено в естественную форму структурного состояния 87% измененных в метрической матрице параметров. Ага, все-таки дошло до меня, на что мне пытается намекнуть «Пандора». «Так Риада — это не просто лирийка, это новое развитие именно расы Эллад, верно?» «ВВД-операторы полностью верны», — согласилась моя помощница. «Хм», — мысленно протянул я. «Вот это я дал. Даже как-то и не знаю, как на это посмотреть. Мы, похоже, сделали то же самое, что и далекие предки лирийцев, только вот у нас получилось это даже несколько лучше, чем у них. Но теперь, по крайней мере, отпали все вопросы» а почему над девушкой так долго колдовал наш ритуал тут уж точно потребуется какое то время чтобы выполнить перевод искусства на внесенных изменений в их естественную форму да еще и в таком большом объеме кстати наконец задал я действительно важный вопрос а почему это все произошло что в ней необычного и почему это случилось пандора есть что то на этот счет в связи с наличием у данного объекта собственного ранее закапсулированного источника генератора энергии, процесс внедрения клановой метки у него проходил в два этапа. На первом этапе параллельно с общим набором изменений произошел переход неактивного собственного источника магической энергии в рабочее состояние. Как следствие, это привело к повторной волне дополнительных изменений, которую зарегистрировал процесс, управляющий внедрением клановой метки, и запустил второй цикл стабилизации и закрепления параметров метрической матрицы. Именно данный двойной цикл закрепления метрических параметров матрицы объекта выявил у него новые, прежде полностью неактивные свойства метрической матрицы, которые и были закреплены в ходе дальнейших работ. Ага, понял я. Так вот, откуда у нее появились жреческие способности, да причем еще и достаточно развитые. Они проявились уже на втором цикле работ по внедрению клановой метки. Выводы оператора полностью совпадают с полученным отчетом, подтвердила Пандора. «Хм», — прикинул я общий расклад, — «значит, аналогичные результаты для остальных лирийцев мы не сможем получить, если у них, так же, как и у объекта воздействия, не будет присутствовать внутренний генератор магической энергии. Степень его активности значительной роли не играет». «Понятно», — согласился я, а потом задал вполне закономерный вопрос, тем более если тут все так завязано на собственный источник энергии. А если мы сможем под проведение ритуала раздобыть внешний генератор магической энергии, то что тогда? Произойдет закрепление параметров метрической матрицы в диапазоне от 47 до 64%. Ага, дошло до меня. Получается, что в этом случае лирийцы уже перейдут на уровень обычных эллад. Но для большего развития в их структуре должен присутствовать собственный источник энергии. Тогда результат будет более впечатляющий. «Все верно», — резюмировала Пандора. «Но ведь тогда при принятии в клан Эллад мы сразу перешагнем на уровень ряды, Но как только я сформулировал этот вопрос, то сразу понял, в чем была загвоздка. Эллады и лирийцы — родственные друг другу расы, вернее, одна — это развитие другой, а потому и тем и другим для увеличения степени изменений необходим собственный источник магической энергии, который и даст толчок к началу следующего цикла преобразований. верно — Да, — подтвердила моя помощница. — Ладно, с этим разобрались, — заканчивая наши с Пандорой рассуждения, подумал я. И как раз в это самое мгновение очнулась ряда, Так что можно было продолжать наш разговор. — Так, — обратился я к лирийцам, которые уже пришли в себя и сейчас начали более-менее соображать. — Ваша одежда, и я, подойдя к каждому, передал им их скафандры. Извините, но пришлось на время нашего предыдущего разговора их позаимствовать. И на вопросительный взгляд еще одной девушки в отряде лирийцев я пояснил. Так было проще заставить вас чувствовать себя в большей опасности. Мне необходимы были определенные результаты наших переговоров и на тех условиях, что я готов был вам предложить. И я слегка пожал плечами. Так что пришлось пойти на все уловки, которые я был способен придумать. Гнас слегка удивленно приподнял брови и ты так спокойно сейчас нам об этом говоришь? — А почему нет? — пожал я плечами. — Сейчас вы на нашей стороне. После чего, уже гораздо серьезнее, посмотрев в глаза, как ему, так и всем остальным, я добавил. Тем более, если бы я ошибся, и кто-то из вас оказался мысленно против моего предложения, но затаился, надеясь дождаться своего часа, то сейчас бы мы с ним не говорили. Он его бы не пережил. Но вы все живы. И я слегка улыбнулся. Так что я рад, что не ошибся, и вы все, это я постарался выделить особо, приняли правильное решение. «Так я и знал, что с этим вступлением в клан не все так чисто», — проворчал огромный лириец. «Больно хорошо все выглядело с твоих слов». «Ну», — я поглядел ему в лицо. «На тот момент я ответил на все ваши вопросы, просто вы мне задали нужный, и в этом нет моей вины». «Да», — спокойно согласился Гутар. После чего поднялся и стал спокойно облачаться в свой скафандр. И только начав одеваться, он сообразил. «Наши нейросети». Но внезапно замолчал и уже гораздо более задумчиво. Они почему-то работают, будто и... После чего поглядел в мою сторону. «Так ты не отключал их?» Этот же вопрос я прочитал и во всех остальных взглядах. Я же усмехнулся. Как их отключить, да еще и так быстро, я вряд ли бы смог придумать. А если бы и придумал, то не уверен, что у меня получилось бы это реализовать. «Но как тогда?» Удивленно переспросила у меня как раз пришедшая в себя самая последняя Риада. Я точно могу сказать, что нейросеть не отвечала. Даже интерфейс управления и доступ к ней отсутствовал. Это так, подтвердил и брат девушки. Все мы потеряли доступ к ним. Ну, протянул я. Как их отключить, я не придумал. И на вопросительный взгляд лирийцев, усмехнувшись, добавил. А вот как заставить поверить вас в то, что вы потеряли доступ к ним, я сообразил. «Так ты ментальный маг?» — вопросительно поглядел в мою сторону Гнас. «Среди нас их практически не осталось. Но, говорят, раньше их было гораздо больше, особенно среди хуманов». «Можно сказать и так», — ответил я брату Риады, после чего все же пояснил ему и всем остальным, так как мои слова не внесли какого-то понимания. «Я не то чтобы полноценный маг. Так, есть у меня кое-какие способности, которыми я периодически пользуюсь». «Понятно». — кивнул головой глава лирийцев. — Теперь хотя бы понятно, почему ты внешне не выглядишь как полноценный маг. Вроде как ментальные маги никак и не отличались от обычных людей. Именно в этом и была их сила. Тебе твои способности помогли отключить наши скафандры и там в пещере. Игнас махнул рукой в сторону прохода. — Ну, я поглядел в ту же сторону. — Да, мои способности. — А что отрицать, если это так? Только вот в их понимании это будут способности какого-то ментального мага. Кстати, кто это такие? Ну а в моем это именно все мои способности. Но лирийцев мой ответ полностью удовлетворил. И потому они перешли к следующим вопросам, на которые хотели услышать ответы. Что нам делать дальше? Ведь всю эту игру ты затеял не просто так. Что ты собираешься сказать своим знакомым? И крупный боец из отряда наших новых соклановцев — указал на все еще бессознательное тело Булая, лежащее в углу комнаты Ведь как-то нужно будет им объяснить наше появление. Да и вообще, что по нашим планам? Как я помню из нашего прошлого разговора, ты, как и мы, случайный гость в этом мире. Но мы уже поняли, что просто так нам отсюда не выбраться. После чего Гнас, продолжая речь их бойца, показал в сторону молодой могини. — Гутар прав, — сказал он ряда как только мы оказались тут и поняли что с этим миром что то не так практически сразу проверила возможность создания портала позволяющего выбраться отсюда и так вышло что тут нет ни одной хоть сколь нибудь пригодной для этого стабильной зоны позволяющей сделать это и главный среди лирийцев посмотрел на меня но есть у меня такое подозрение коль ты упоминал о том что тебе необходимо так отсюда выбраться ты прекрасно в курсе этого да Не стал отрицать я вполне очевидных вещей упорно которые делал при прошлых наших переговорах после чего немного подумав приступил к изложению своего плана давайте начнем с более простого я показал в сторону лиийцев а это как раз таки именно вы тут все просто я скажу что вы мои соклановцы тем более это правда и в этом никто не усомнится да согласился со мной Мак. это достаточно просто проверить хотя и он поглядел в мою сторону не в твоём случае. Не страшно, отмахнулся я. Нам поверят. В этот раз Гутар несколько скептически хмыкнул, но тем не менее произнес. "Ладно, пусть будет так. Возможно, в это они и поверят. Но кроме всего прочего, нам ведь, вернее, даже тебе потребуется дать объяснение нашего появления именно тут, в этих тарковых подземельях, и нашей встречи как с тобой, так и с твоими спутниками". И он посмотрел на меня даже с некоторой хитрицей. Будто подкинул еще одну задачку, на которую будет очень сложно найти хоть какой-то ответ. Только вот не в нашем случае. А потому я улыбнулся во все свое лицо и на его подозрительный взгляд спокойно ответил. Не поверите, но причина нашего появления тут есть и вполне себе оправданная. Я оглядел уже всех лирийцев, а потом серьезно поглядев на них добавил. Здесь вы появились из-за того, что разыскиваете одного своего соклановца, о котором вам случайно стало известно. «Если это элементали», — негромко произнесла Риада, после чего посмотрела на лежащее в углу тела, а сомневаться в этом не приходится, — «то они все очень чувствительны к лжи, так что будет сложно сказать им о том, что мы тут разыскиваем своего соклановца. Мы в этом мире появились совершенно по иной причине. Это ложь, и они это почувствуют». «Хм», — протянул я, после чего поглядел на девушку, а потом и на всех остальных. Кто из вас также самый чувствительный в этом плане? Кто сразу сумеет распознать ложь в сказанных ему словах?» Молодая магиня слегка приподняла руку. «Я», после чего немного помолчала, а потом еще показала и в сторону их крупного бойца. «Ну и еще Гутар. Но он ее распознает на каком-то инстинктивном уровне». «Нормально», — сказал я ей, после чего махнул рукой их молодому спутнику. «Клагат, отойдем-ка, кое-что расскажу» а потом ты придешь сюда и скажешь своему отряду о том, зачем же вы оказались в этом мире». Парень слегка удивленно поглядел в мою сторону, но его в спину подпихнул Гутар. «Иди, мне даже стало интересно, что же он тебе такое скажет?» Тот лишь слегка наклонил голову и подошел ко мне. Я огляделся и отозвал того еще на несколько шагов в сторону. Не хотелось бы мне, чтобы весь этот спектакль испортило слишком уж удивленное лицо молодого ливийца. А потому, как только он дошел до меня, я развернулся, и мы вышли из комнаты в коридор. Мир Хелвет. Подземелье разрушенного города. Где-то вблизи лаборатории отступника. Примерно в то же самое время. «Гнас Гутар», — обратилась Диара к своему сводному брату и его другу, главе их отряда. «Зачем этот хуман выбрал Клагата? Да и вообще, что он собирается делать?» Гутар лишь слегка пожал плечами. «Не знаю, но скоро мы все поймем». Девушка кивнула, но все так же продолжала вопросительно смотреть в их сторону. «Тут все просто», — раздался негромкий голос Риады, и их могиня показала рукой в направлении коридора, где скрылся Лекс, а именно этим именем назвался Хуман и их спутник. Ему нужны те, кто сможет распознать ложь не хуже, чем Элементали, и потому он выбрал меня и Гутара, а к Лагатому потребовался как наглядный пример как я поняла в его словах после разговора с сексом мы не должны распознать лжи и наткнувшись на вопросительный взгляд их воительницы а также ее желание задать еще один вопрос ряда предвидя его произнесла не имею ни малейшего понятия что он собирается ему сказать или сделать дьяара кивнула после чего вновь осмотрела людей из их отряда ну а что вы думаете об этом странном ритуале принятия в их клан не знаю обратили вы на это внимание или н Но моя нейросеть практически по всем показателям зарегистрировала прирост тех или иных параметров в диапазоне от 2 до 12%. Как такое возможно? Да, подтвердил ее слова гнас Я тоже обратил на это внимание. Но как раз в этом-то и нет ничего необычного. Как я читал, еще во время войн древних было достаточно много подобных ритуалов как у наших предков, так и у людей, повышающих те или иные показатели. И как мне кажется, их ритуал принятия в клан как раз и работает по аналогичному принципу. Не удивлюсь, что этот ритуал берет свои корни еще из тех времен. — Так ты думаешь, что клан парня, в который мы вступили, может оказаться настолько древним? — поглядел на их мага Гутар. — Не факт, — отрицательно покачал головой брат Риады. — Все может оказаться куда проще. Клан не такой древний, но вот за основу принятия в него взят один из таких вот старинных ритуалов. Большего я более чем уверен, что нам не сможет рассказать даже сам Лекс. Тут бы пообщаться на эту тему или с главой нашего нового клана, или с тем, кто когда-то и придумал этот ритуал, если это разные люди. Ну а так? Игнас на пару мгновений задумался. Точно можно сказать лишь одно. Если этот клан настолько плотно работает с магическим полем и нашей метрической структурой, то между его членами выстраиваются очень прочные связи и тут он оглядел своих спутников, стоящих рядом с ним. «И они прочны настолько, что этот клан так просто не удастся покинуть, если, конечно, это в принципе возможно». «Хм!» — раздался голос молодого хумана со стороны входа в комнату. «Как-то об этом я вас и забыл предупредить. Ты прав», — подтвердил он. «Единожды вступив в наш клан, ты останешься с нами навсегда. Точно так же, как и мы с тобой», — Гнас кивнул. «Я так и подумал» еще только когда оценил объем тех изменений, что произошел в моей Матрице. — Да, — еще раз подтвердил Лекс. — Это одно из тех немногих условий, с которыми приходится мириться, вступая к нам. Но будут и плюсы. Поверьте, правда, о них вы узнаете чуть позже, когда я передам вам малые клановые артефакты. А пока... И Хуман отошел в сторону, пропуская вперед Клагата, который после разговора с парнем выглядел больно уж удивленным, даже скорее пораженным. — Он ваш. Можете говорить с ним о причине вашего появления тут». Лекс отошел в сторону, как бы давая возможность остальным членам из их отряда начать разговор с их молодым бойцом. Лирийцы переглянулись между собой. Шаг вперед сделал Гназ и, посмотрев на их молодого спутника, спросил. «Клагат, из-за чего мы прибыли сюда?» Тот, прежде чем ответить, оглянулся и посмотрел на Хумана. Тот же лишь слегка усмехнулся и, указав в сторону остальных взглядом, произнес. — Отвечай, не заставляй их ждать. Тот кивнул, после чего практически сразу сказал. — Мы прибыли сюда, чтобы разыскать нашего соклановца. — И это все, — возмутился маг. Но из-за его спины раздался спокойный голос их громадного бойца. — Гназ, — негромко произнес он, — он говорит чистую правду. Клагат верит в то, что мы здесь из-за этого. И он задумчиво перевел свой взгляд на стоящую рядом с ним девушку. — Ряда, что скажешь? уточнил у нее боец. «Я тоже это почувствовала», — подтвердила та, «но тут она не договорила и начала что-то обдумывать, тогда как остальные лишь с недоумением смотрели в сторону молодого воина. ряда же, наконец, уловила ту мысль, что и не давала ей успокоиться. Мы могли появиться тут лишь из-за того, кто нам известен», — между тем тихо прошептала девушка, но эти ее слова прекрасно расслышал Гназ. Однако они ему ни о чем не сказали. Сама же она продолжила негромко рассуждать. «Но оказались мы тут из-за...» Ириада пораженно замерла на месте, а потом медленно подняла свой взгляд на их молодого спутника, после чего медленно, чеканя чуть ли не каждое слово, спросила у него. «Клагад, кто тот наш соклановец, которого мы и должны тут найти?» И она с каким-то странным замиранием посмотрела на парня. Гназ, да и остальные, сначала с непониманием прислушался к вопросу девушки, но потом и до него постепенно дошел его смысл. «Не может быть!» — тихо прошептал он. «Хм!» — неожиданно раздался голос того, о ком они все уже позабыли. «Я смотрю, быстро вы догадались!» После чего парень вышел чуть вперед и произнес, обращаясь уже ко всему отряду чистильщиков. «Как я вам и говорил ранее, вы не найдете тут того, кого разыскивали». И еще раз всмотревшись в лица ливийцев, молодой хуман уверенно произнес и не найдете вы его потому, что он уже давно покинул это место. Все пораженно переглянулись между собой. «Так это правда?» — только и прошептала ряда Тогда как их более прагматичный и трезво мыслящий друг Гутар задал несколько иной вопрос, и обращался он уже к Лексу. «И почему ты в этом так уверен?» Тот лишь слегка пожал плечами. «Его не встретили вы», — спокойно сказал он. Но это не говорит о том, что его тут вообще не было, или кто-то другой не мог встретиться с ним. И, немного помолчав, он добавил, — и этими другими стали мы с моим отрядом. — И? — протянул уже Гнас. — А что и? — посмотрел на него Лекс. — Я, как и мои спутники, хотели жить. И потому другого пути, кроме как попытаться договориться с бывшим обитателем этих комнат, у нас не было. И, как вы можете судить, разговор у нас закончился определенным соглашением. И чтобы как-то обезопасить себя и наш отряд, я предложил ему, так же, как и вам, вступить в наш клан. Я вообще-то не очень верил в то, что этот план сработает, но он сработал. И теперь Хелл, а так и зовут того, кто когда-то обитал в местных казематах, стал моим соклановцем. И именно поэтому я хотел, чтобы и вы вступили в него. Помните мои слова о том, что я не хотел бы, чтобы вы при встрече поубивали друг друга. И Хуман слегка пожал плечами. «Ну, так вот, теперь вы этого точно не сделаете. И к тому же это прекрасное объяснение вашего появления именно тут». «Нереально!» — все еще под впечатлением от услышанного прошептала ряда после чего перевела взгляд настоящего молодого парня. «Так эта история с нереальной по своей силе, к тому же еще и разумной химерой, правда?» — спросила она у него. «Ну, и Лекс слегка усмехнулся. Про химеру я, конечно, ничего не скажу». Не думаю, что его внешний вид слишком уж соответствует тому образу, с которым можно соотнести это определение. Мы видели всяких монстров, так что тут нас очень сложно чем-то удивить», — проговорил Гутар, посмотрев на парня. Тот лишь вновь усмехнулся. «Ну, тут я могу с вами поспорить», — проговорил он, после чего продолжил. «А вот про его силу и способности, думаю, все достаточно точно. Он в этом отношении уникален». Думаю, вы и сами скоро в этом сможете убедиться, так же, как и в его разумности. Понятно, — протянул Гназ, глядя на молодого Хумана. После чего оглядел своих людей. Ладно, с причиной нашего появления тут мы, можно сказать, хоть как-то, но ну, разобрались. Тут ему никто не возразил, а потому он задал следующий вопрос. ну а что ты скажешь о возможности покинуть этот мир? Как мне кажется, у тебя уже есть некий план, или... На пару мгновений Лекс задумался, а потом достаточно честно ответил. «Кое-какой план у меня уже есть, но он достаточно сложно осуществим и зависит от неимоверно большого числа внешних факторов». «Ну», — протянул, усмехнувшись брат ряды — «это гораздо больше, чем есть у нас. И что у нас сейчас по плану?» Лекс улыбнулся в ответ. «Тут все достаточно просто. Первым делом я собирался помочь своим спутникам». Есть кое-какая информация, которую хотелось бы проверить. Вроде как им пообещали предоставить возможность воспользоваться портальными вратами. «Это не сработает», — уверенно произнесла Риада. «В этом мире даже при использовании портальных артефактов невозможно создать портал. И все связано с тем, что нельзя стабилизировать именно точку отправки. Так что это явно обман или...» И девушка слегка развела руки в стороны. «Все верно», — согласился с ней Лекс. Вот и меня смутили эти слова. О том, что этот мир — одна сплошная портальная аномалия, мне известно. Но и те, кто мне сообщил о подобной возможности, были уверены в правдивости этих сведений. Именно поэтому я и хочу их проверить. но ну, а если это не поможет?» — уже с гораздо меньшей надеждой в голосе посмотрел на Хумана брат Риады. Тот лишь усмехнулся. «Тогда двинемся дальше, как раз туда, куда я и направлялся первоначально». «И что там?» — уточнила Магиня. — Там, — поглядев на ряду, протянул парень, — там как раз одно из тех мест, где у нас появятся хоть какие-то шансы покинуть пределы этой планеты. — Но тут нигде нельзя открыть портал, — уверенно сказала Магиня, глядя на Хумана. — Ты же сам это прекрасно понимаешь. И она с недоумением взглянула на молодого Хумана, который сам же противоречил себе. Тот лишь как-то странно хмыкнул, а потом произнес очень уж странную фразу. — А кто сейчас хоть что-то говорил о портале? Но так больше и не став ничего продолжать или объяснять, он слегка приподнял руку. После чего обернулся в сторону так лежащего в углу комнаты элементаля. «Мой друг приходит к себя так что пора вас познакомить». И было у Риады очень большое такое подозрение, что местный житель так вовремя пришел в себя вовсе не просто так. Между тем Лекс спокойно развернулся на месте и, проигнорировав направленные на него вопросительные взгляды, подошел к своему спутнику который в этот момент слегка шевельнулся. Мир Хелветт, подземелье разрушенного города, где-то вблизи лаборатории, некоторое время спустя. — Привет, как ты? — спросил я у Булая, когда Эллад пришел в себя. — Терпимо, — ответил тот, слегка потирая голову. — Гудит немного, — пояснил он этот свой жест. — Но жить можно. После чего посмотрел мне за спину. — Как я понимаю, коль мы живы относительно здоровы, то с этими людьми ты как-то сумел договориться?» Почему-то Мак совершенно не сомневался в том, что проблему с нашими бывшими противниками решил именно я. «Есть такое дело», — согласился я с ним, после чего пояснил. «Произошло недоразумение. Они разыскивали Хэла. Так и оказались тут. Вроде как он их соклановец. Но ты же говорил, что он принадлежит и к твоему клану». Я пожал плечами. «Они тоже», — спокойно ответил я. Не думаешь же ты, что я знаю всех, кто в него входит. Этих людей я до сегодняшнего дня вообще ни разу не встречал, и только тут увидел впервые. Понятно, — протянул он. Так они разыскивали мальчика? Да, — подтвердил я. Вроде как его поиски идут очень давно, но информация о том, что его держат где-то здесь, к ним попала буквально на днях. Вот в результате они и оказались здесь. Но и Булай посмотрел в сторону туннелей, где осталась остальная часть нашего отряда. — Как я понял, к отступнику мальчик попал очень давно, еще во времена древних. — Так и есть, — мне стал отрицать я очевидную вещь. — Именно с тех пор они его и разыскивают. — У них там, — я показал на лирийцев, — есть целая организация, которая занимается розыском таких, как Хелл. — Хм, — удивленно посмотрел на наших бывших противников маг. — Никогда не думал, что кто-то чтит до такой степени клановую связь. Я лишь слегка пожал плечами. Как мне сказал один из моих знакомых, вступив к нам, наш клан ты уже не сможешь покинуть, но и клан будет всегда помнить о тебе. И это всегда, как ты можешь видеть, в нашем случае оказалось очень долгим. И вот они тут, чтобы найти мальчика и разобраться с его проблемой. Правда, тут они слегка опоздали, но тем не менее, и я пожал плечами, они здесь. Какая преданность клану и забота о его членах, с какой-то странной и непонятной подоплекой негромко произнес Булай после чего огляделся. «Так, а где круж?» «Там», — махнул рукой. «Его оставили у затопленного туннеля. Вроде как, если они его вынесут за пределы этого поля, что нас тогда накрыло, то наш друг практически сразу придет в себя. А потому мы пока этого делать не стали и решили дождаться, когда ты очнешься. Мне показалось, что так будет меньше проблем». «Все правильно», — согласился с моими действиями отец Старый. круш иногда бывает очень нездержан» так что поговорить предварительно с ним и правда лучше именно мне. Ну а дальше я помог подняться с пола магу, и мы выдвинулись в сторону небольшой пещерки, откуда начинался спуск на затопленные уровни. «Да», — обратился я к лирийцам, — «отключите кто-нибудь свое поле». «Хорошо», — ответил мне Гнас, и пошел вслед за нами. А уже через минуту я убедился, что наше с Пандорой предположение о том, что оборотень мгновенно придет в себя, подтвердилось. Как только Лириец деактивировал поле дестабилизатора, то Круш практически в ту же секунду очнулся и в одно мгновение вскочил на ноги. — Друг, все в порядке, — вышел вперед Булай. — Это не враги. Произошло недоразумение. Уже все в порядке. Ну а дальше он практически дословно пересказал Элату-оборотню ту историю, что ему поведал я. Между тем к нам подошли и остальные члены отряда Гнаса. — Что будем делать дальше? — спросил у меня брат Риады. И примерно с тем же вопросом ко мне обратился Булай, когда они подошли к нам вместе с оборотнем. «Ну», — сказал я уже всем, — «вроде как мы тут оказались далеко не из захела а разыскивая кое-какой артефакт. Так пойдемте и посмотрим, может, он тут. Ну а дальше уже будем решать, что делать». «Согласен», — произнес Булай. Я тем временем о цели нашего посещения местных подземелья рассказал ливийцам. «Тут есть артефакты древних». Сразу навострился нас «Не знаю», — ответил я ему, — «но мы вроде как тут появились, разыскивая один из них. Мои друзья называют его Дубликатор». «Вы разыскиваете Дубликатор?» — посмотрел на меня брат Риады. «Если это правда, и тут есть подобный, то наша гильдия, если мы сможем добраться до них, будет готова выкупить его у вас за любые разумные деньги или приобрести на любых других условиях». «Ну», — протянул я. «Как я понял, у моих спутников какой-то сильный личный интерес к этому артефакту. Но, возможно, вы сможете с ними договориться. Не знаю. Тут нужно будет говорить именно с ними». «Понятно», — ответил мне лириец. «Мы готовы помочь в поисках. Тем более у нас есть достаточно большой опыт в подобных делах. И если тут будет что-то, кроме названного выше дубликатора, то о приобретении этих артефактов мы также сможем договориться с вами отдельно». «Хорошо». «Я передам обо ваши пожелания Булаю ему решать». Когда я подошел к отцу Тары и передал тому слова главы отряда лирийцев, то у мага был лишь один вопрос. «Мы можем им доверять?» На что, как это не странно, ему ответил Круш. «Глупо это спрашивать у тех, кто сохранил наши жизни так что с ними вполне можно сотрудничать». «Хорошо», — кивнул я. «А что скажете по поводу артефактов?» Тут Булай думал уже значительно дольше, После чего ответил, «Мне он нужен, чтобы спасти младшую дочь», — наконец все же произнес он, «мне обещали помочь в ее лечении, если я его достану. Так что в этом отношении я ничего обещать не могу. Но вот если тут будет что-то еще, или он будет не один, то тогда...» Я понял, — пивнул я Элату. Что сказать своим новым знакомым, я знаю. Кстати, я указал ему наряду. «Эта девушка очень...» Тут я помолчал и еще раз добавил «Очень сильный и искусный маг. К тому же она лекарь. Если вам интересно, я могу потом попросить ее посмотреть на твою дочку. Возможно, она что-то подскажет. Конечно, я не думаю, что она сможет прямо-таки сразу помочь, но это хоть что-то». «Буду только благодарен», — миленно ответил мне Булай. Я же кивнул и быстро подошел к лирийцам. И в двух словах передал тем суть нашей беседы. Ну после этого мы занялись обыском подземелий. И тут реально львицы оказались гораздо больше подготовлены к поиску различных артефактов древних. У них было с собой несколько странных полумагических устройств, специально предназначенных для этого. И как только одно из них активировало Риада, так практически сразу произнесла, обращаясь ко всем нам. «Тут и правда что-то есть. Я вижу четыре рабочих артефакта, они там». И девушка указала нужное направление но ну, а буквально через час у нас на руках было целых два дубликатора и еще один скин который я забрал себе. И то, что обрадовала Булая больше всего. Мы нашли рабочую медкапсулу. Да, ну и такая мелочь, как очень большое количество информационных кристаллов. Только вот что странно, почему-то кроме меня они никого больше не заинтересовали. И этого я не понимал. На этом мы и закончили. Риада еще раз проверила ближайшие окрестности своим артефактом структуру которого мы с Пандорой продублировали, но тут больше ничего не было. А потому встал следующий не менее важный вопрос. Пора было подумать о том, как мы собираемся выбираться наружу из этих подземелий.